Глава девятая. Противостояние. За передовым отрядом двигался сам великий князь с дружиной и ополчением. Они были встречены радостными криками заставных ратников, князь сразу выехал на берег. Уже были различимы отдельные фигуры коней и людей, на беглый взгляд тысяча, хотя как пересчитать постоянно перемещающуюся массу? Ратники из тех, кто был на заставе, сбегали с за лошадьми, Теперь все рязанцы выстроились рядами на высоком берегу речки. Хоть и небольшая преграда для конных, а все же обороняться удобнее. Князь совещал со своеводой и сотниками, при нем находились и бояре служивые. Кабы было численное превосходство, они смело перешли бы реку и встретили врага в степи, где есть пространство для маневра. Но, похоже, обе рати одинаково сильны. И если будет бой, обе стороны понесут ощутимые потери, но у рязанцев за спиной родная земля, им отступать некуда, и держаться они будут до последнего бойца. Степняки это понимали. Судя по их одежде и бунчукам, это были крымские татары. Только здесь было не все войско крымского хана. Скорее всего, кто-то из алчных и самонадеянных мурс решил пройти малой ордой по русским землям, вот только организованного войска на рубеже встретить не ожидал. Татары всегда шли в набег после разведки. О ситуации докладывали пастухи, а больше всего купцы, ходившие с обозами вглубь чужих земель. И сведения для татар были благоприятные. Бояре и ополчение по имениям своим сидят, разобщены, на порубежье, редкие и малочисленные заставы, набег обещал быть легким. И вдруг такое разочарование. Мурза и сотники видели князя в красном корзно, многочисленных ратников, Татарское войско застыло у реки в двух полетах стрелы. Долго стояли... Так татары, видно, совещались. Они надеялись по Рязанщине пройти огнем и мечом, нахватать трофеев и пленных и быстро убраться в степи. Не получилось. Но и стоять одному войску против другого бесконечно долго невозможно. И татары, и русские утомлены после марша. Лошадей кормить поить надо. — От Орды отделился всадник с белой тряпкой на поясе, символом переговорщика, парламентера. Он подскакал к реке довольно близко и остановился у самого уреза воды. До князя с боярами был всего-навсего какой-то десяток метров. Видно, не из простых нукеров. Халат на нем шелковый, с золотыми нитями расшит, и чиги из красной кожи. Сабли нет, не положена она переговорщику. Неписанные законы обеими сторонами всегда соблюдались. Лицо у татарина было загоревшее, едва ли не дочерна, скуластое, но глаза европеоидные, не узкие, как у монголов. И заговорил он по-русски чисто. Чувствовалась практика. — Алтын Мурза приветствует тебя, великий князь Рязанский Иван Федорович. — Что-то я не вижу князя Пронского Ивана Владимировича. — Жив ли митрополит Иона? — Слава богу, все живы. С чем пожаловал? Неужели только приветы передать? Глаза Татарина злобно блеснули и сузились, но он тут же взял себя в руки. Переговорщик не должен выказывать своих чувств. Передать слова повелителя, принять ответ — вот его задача. — С набегом на Литву шли, — нехотя сказал Татарин. — Неужели заблудились в степи? Литва в той стороне, — князь показал рукой. Дружина и ополченцы засмеялись. — Алтын-Мурза не желает твоих и своих людей губить. Он предлагает по обычаю предков поединок устроить. «Наш Батыр победит, война с вами будет. Если ваш косопузый одолеет, мы на Литву идем». Косопузами на Руси называли рязанцев. Зимой, когда в деревнях делать было нечего, мастеровые мужики отправлялись на отхожие промыслы в другие земли и княжества. Топор плотницкий для работы и обороны носили за поясом. От веса топора пояс перекашивался — отчего живот мужика выглядел асимметрично, вот и прилепилась кличка. Хиттиор был татарин. Одним словечком показал, что знает уклад русичей. Предложение было неожиданно. Да, поединки перед столкновением войск зачастую были, и самая известная из них — битва монаха-пересвета с Челубеем на Куликовом поле. Но сейчас князь явно был не готов на него ответить. — Завтра утром ответ получишь. «На этом же месте!» — крикнул он. «Якши!» — татарин развернул коня и ускакал. Самое плохое было в том, что рязанцы не знали, кого выставят крымчаки. Бой может быть на конях и с оружием до смерти одного из поединщиков, или пешими и на кулаках. И боец от Рязани должен одинаково хорошо владеть саблей и кулачным боем. А это задача непростая. Татары в большинстве своем были роста среднего, но они могли выставить богатыря или, по-ихнему, богатура, один мощный удар которого мог решить не только исход поединка, но и исход сражения. Ратники, видя, что сегодня столкновения не будет, расслабились и отвели коней пастись, однако кольчуг и шлемов не снимали. Татары тоже стали располагаться на их стороне, задымили костры, а в это время князь стал совещаться с боярами. На поединках домашних для потехи или тренировки показы выучки бойцов предложили бы многих. И лестно было бы, и почет в случае победы. Но сейчас боярам стало боязновато. Если их боец проиграет схватку, погибнет бесславно, а на боярина гнев княже обратится. Зачем ратника своего выставил, ежели слаб, он не подготовлен? Бояре отводили глаза в сторону, вздыхали и переминались ноги на ногу. Решили клич среди воинов кинуть, не желает ли кто поединщиком выступить. Вызвалось двое, один уже зрелый воин, кряжестый, с мощными мышцами, бугрившимися под рубахой из Глебова. Второй молодой, едва бородка, пробивается из Шилова. Его князь отмел сразу. — Что поединщиком хочешь, хвалю. — За честь княжества постоять почетно, только молод ты. — Погоди, годков несколько, тело в силу войдет, тогда в самую пору будет. — Не обидно, — отказал князь, честь ратника не уронил. Алексея же как под руку кто-то толкнул. Копьем и саблей владеет, да и в кулачном бою не отрок неумелый. И он шагнул вперед, я в поединчике хочу. Князь внимательно оглядел Алексея с головы до ног, оценил оружие, щит и кольчугу. Теперь у него выбор есть. Алексей рост выше среднего. по местным меркам высокий и жилистый, и моложе ратника из Глебова. Стоящий рядом воевода наклонился к князю и что-то зашептал на ухо. Что он ему сказал неизвестно, но князь, согласно, кивнул и спросил Алексея. — Не испугаешься? Сдюжишь? — Должен. — Чьих будешь? — Боярина Кошкина, сын боярский, Алексей Терехов. — Запомню. Отдыхай пока мест, к бою готовься. А готовится готовиться? Одежда, защита, оружие — все при нем. Морально только если. К Алексею стали подходить ратники, вовсе незнакомые. Кто-то ободрял, по плечу хлопал, другие советы давали. Только Алексей решил никого не слушать. Каждый совет, даже дельный, в деле испытать надо. А решающий поединок — не место для отработки навыков. В конце концов, служба катафрактам и в конницу у Мономаха даром пропасть не должна. И опыт у него есть, и умение, лишь бы нелепая случайность не помешала. Спать Алексей в ложбинку пошел к дереву. Вокруг лагеря рязанцев князь Дозоры выставил, пешие иконные. От крымчаков любой пакости ожидать можно. Алексей веки смежил, в дрему уже впадать стал. Перед поединком сил набраться надо, выспаться, чтобы голова свежая была. В бою не только саблей махать надо, но и думать. и снова ему ворон привиделся. вместо крыльев руки выросли тело человеческое а лицо остреса старого друга ох алексей назвал он его на византийский манер с ударением на втором слоге все не сидит с тебе спокойно зачем на поединок вызвался крымчак просто великан и силы огромной впрочем тугодум у него одно слабое место на шее внизу там где ворот У кольчуги заканчивается, туда и бей. Видение исчезло. Да и было ли оно, или просто сон приснился? Алексей проснулся бодрым и полным сил. Солнце уже поднялось. Над речкой клубился клочьями туман. Дежурные на кострах варили кулеш. Лагерь неспешно оживал. Заставские позавтракали. Глядя на Алексея, Казначеев неодобрительно покачал головой. — Не ел бы ты, Алексей? — Без еды и силы не будет, боярин. А битва мне предстоит тяжелая. Противник мой зело огромен, но я убью его. Сказал он слова эти со всей уверенностью, на какой был способен, как будто уже знал исход поединка. И ратники, хлебавшие с ним кулеш из одного котла, поверили в победу. Потом воины разобрали лошадей из табуна и выстроились на возвышенном берегу. В центре князь воеводой свита. Через некоторое время от татар снова явился переговорщик, поприветствовал князя. «Готов ли твой ратник, князь? Или желающих сразиться не нашлось?» — с вызовом спросил он. «Разве в войске моем мало храбрых воинов?» — спокойно спросил князь. «Мой поединщик готов. Биться будем конно и оружно». По дружине пробежал легкий гул голосов. Стало быть, до смерти одного из поединщиков. «Когда начинаем?» «Прямо сейчас. Наш богатур Тагирбатыр уже готов». Переговорщик ускакал, надменно ухмыляясь. Русские не видели, какой у крымчаков воин, и потому думают, что они выиграют сватку. Но против Тагира еще никто устоять не мог. Князь через боярина подозвал к себе Алексея, и когда тот подъехал, спросил, не передумал. — Нет, князь, слово мое твердо. Верь, я убью противника, буду победу. — Против солнца не вставай, оно в глаза бить будет, слепить. — Учту. Тогда Бог тебе в помощь. Алексей съехал к реке, перебрался на другой берег и обернулся. В груди нарастало волнение. — Братья, если что, не поминайте лихом. Лошадь шла спокойно. Увидев Алексея от группы татар, отделился Тагир. — Опа! Сам здоров, как бык. Грудная клетка шириной, что запорожец. Шлем блистает, кольчуга переливается... и конь ему подстать, где только взяли такого. Не трофейный ли, из Литвы или других дальних краев? От сотен крымчаков исходили явно ощутимые флюиды злобы, агрессии, они были посланцами ада. Ведь добро всегда добром делится, ад же жадно пожирает. Вот и степняки, алкали чужого добра, пленных. Чем ближе съезжались поединщики, тем сильнее волновался Алексей. Ворон не предсказывал ему победу, только подсказал уязвимое место у татарина. Только ведь до него еще добраться надо, нанести туда удар, а татарин не будет спокойно наблюдать, он сам будет активно стараться убить Алексея. Было страшновато, только дурак не боится смерти. Но страшна не сама смерть, это только миг, тонкая грань между жизнью и небытием, вечностью. Страшно само ожидание смерти. Тем более, когда ты молод, полон сил и планов, и тебе кажется, жизнь бесконечна, и все лучше еще впереди. Позади Тагира, держась метрах в двадцати, ехал еще один степняк, без оружия, держа на палке белый флаг. Он был нечто вроде судьи устроителем. Его увидели и на нашей стороне. От Рязанцев, стремглав, поскакал один из княжеских дружинников Тагир и Алексей остановились друг против друга в полусотни метров. Лицо крымчака было плоским, узкоглазым, кожи медного оттенка, в нем явно чувствовалась монгольская кровь. И на лице никаких чувств, абсолютно каменная, жуткая маска убийцы. Судьи съехались, начали разговор, потом поспорили, горячо размахивая руками, каждый старался дать своему бойцу более выгодную позицию. Если бы бой происходил в полдень, и солнце стояло в зените, позиции были бы равны. но солнце еще не успело взойти высоко, и тому, кто оказался бы в бою против Востока, солнечные лучи били бы в глаза. И развернуть поединщиков по линии север юг тоже невозможно. Оба войска фактически не увидят поединок. И все-таки судьи пришли к единому мнению, Алексею показали место на северо-запад, Татарину на юго-восток, и они разъехались. Судьи стояли в центре, Татарин поднял белый флаг, Алексей вытащил из петли копье — Он хорошо владел этим оружием, еще будучи обученным в гоплетах, а потом и в катафрактах. Однако татарин имел преимущество. Его копье было заметно длиннее, на метр не меньше. Такое же преимущество дают в кулачном бою более длинные руки у одного из бойцов. Алексей поднял копье на изготовку, в левую руку взял щит. Щит был не его легкий, круглый, а одного из воинов заставы, каплевидный, тяжелый, окованный железом, Такой больше подходит для встречного копейного конного боя. Алексей облизал сохнущие от волнения губы. Татарин резко взмахнул флагом, и Алексей начал разгонять коня. Крымчак все ближе. Он вырастает на глазах. Да чего же он огромен! В последний миг Алексей направил копье в щит противника. Сам, резко отклонившись вправо за шею коня, удар, треск. Левую руку, как кувалдой, ударила, отсушило — Выпрямившись в седле, Алексей увидел, что от его щита остались только умбон и ручка. Он отбросил в сторону остатки, и оказалось, что у копья наконечника, называемого рожном, тоже нет, отломился вместе с древком. А ведь хорошая, прочная древка было. Копье, уже бесполезное, он тоже бросил на землю. Натянув поводья, остановил и развернул коня и мысленно изумился. Вот дела! Татарин-то тоже без щита и копья сломались. — Левая рука ныла, и чувствительности в пальцах не было. Все-таки силен, татарин. Конечно, пару раз у Алексея в конных битвах щиты разлетались, но это были легкие щиты. Алексей выхватил саблю, крымчак повторил его жест. Оба противника начали снова разгонять коней. У крымчака кольчуга — шлем с кольчужной бармицей. «Куда бить, если он в броне, как в танке?» Это еще счастье, что после такого страшного копейного удара Алексей в седле удержался. Противники стремительно сближались. Как не хватает щита! Татарин взмахнул саблей. Думать Алексею было просто некогда, и тело, натренированное годами занятий, сработало само. Он успел подставить под удар саблю. Раздался звон железа, кони в очередной раз пронеслись мимо друг друга, и Алексей похолодел от ужаса. В правой его руке была только рукоять. Клинка не было, сломался у основания. Теперь кроме боевого ножа другого оружия у него нет. На какое-то мгновение его охватила паника, даже слабодушное желание не приспорить лошадь, направив ее вперед, а развернуть и умчаться прочь, подальше от этого огромного татарина и неминучей смерти. Но он все-таки взял себя в руки и потянул поводья. Позорно бежать? Ну уж нет. На него князь и ратники рязанские надеются, и он не может их подвести, ведь сам вызвался. А еще хуже — крымчаки глазеют, победы своего богатура ждут, да просто уверены, что Тагир одолеет неверного русского. Тогда быть страшной сечи, и не одна сотня воинов с каждой стороны поляжет. Да избеги он! Какой пример для навиков Ивана и Прохора будет? Скажут с горечью опытного, воина из себя строил, учителем был... а сам трусом оказался. И такая Алексея злость разобрала. Это он-то трус, откуда только силы взялись. В него как будто какой-то дух вселился, злобный и мощный. Развернув коня, он вытащил из ножен боевой нож в локоть длиной, немного меньше римского меча, прозываемый боярским, он тоже был неплохим оружием. Не сабли, но все же он не безоружен. Татарин тоже повернул коня, И Алексей с мстительной радостью увидел, что руки его пусты. Нет сабли, тоже сломалось. Такой удар, какой был у них при сшибке, не каждое железо выдержит. Они начали разбег снова, уже в третий раз. В голове Алексея всплыло воспоминание о вороне. Его совет — бей его сверху. Только как это сделать? Решение пришло в последнее мгновение. Татарин, оказавшись безоружным и надеясь вырвать победу в кулачном бою, где шансов на победу у него было больше, — решил лишить Алексея коня. Он ударил его лошадь по голове с такой силой, что Алексей даже услышал треск ломаемых костей черепа бедного животного. Но ратник заранее готовился нанести свой решающий удар. Он загодя вытащил ноги из стремян, и когда кони поравнялись, оттолкнулся от спины коня, подлетел в воздух и ударил татарина сверху в ту самую небольшую, незащищенную железом полоску открытого тела. Вырвать нож из раны он не успел, и тот остался в теле Кромчака. Ноги у его лошади уже подломились, и она рухнула на землю, перекувырнувшись через голову. Алексей упал на ее тело и перекатился на землю. Удар был силен, даже дыхание перехватило, но надо было собраться с силами и встать. Он сжал зубы и поднялся. От места столкновения скакала лошадь противника, а сам он лежал на спине, откинувшись на ее круп. Ранил он крымчака или убил... Татары радостно взвыли, как же лошадь под Алексеем пала, а сам он стоит безоружный. Миг удара они пропустили. И думали, что богатурых ранен или от удара запрокинулся, но постепенно радостно его плестихали. Лошадь крымчака замедлила ход и остановилась. Наступила тишина. Тысячи людей рядом, а слышно, как поет в вышине какая-то птица. К татарину поскакали оба судьи, русский и крымчак. Они осмотрели поединщика, потом крымчак указал белым флагом на Тагира и опустил его к земле, оповещая тем самым присутствующих, что поединщик пал. Еще секунда стояла тишина, но потом она была нарушена радостным ревом рязанской рати. Шум был просто оглушительным. Сотни мужских глоток восторженно вопили, а ратники били саблями по щитам, от испуга ржали лошади. На Алексея накатило блаженное состояние. Он остался жив и даже не ранен. Ушибы от падения есть, но они пройдут. Но он сделал главное, одержал победу. Рязанцы стали переправляться через реку. На татарской стороне дважды взметнулся бунчук Алтын-Мурзы, взревела труба, и крымчаки разом стали поворачивать коней. Не решился Мурза рисковать своим воинством. Зачем? Есть другие земли, Литва, Киев. А рязанцы скакали к одиноко стоящему Алексею. Он даже испугался, не сомнут ли его лошадьми. Такую массу коней и людей в раз не остановишь. Но они остановились, застыв в десятки метров, образовав полукруг и обдав Алексея облаком пыли. Впереди в центре был сам князь Рязанский. Он соскочил с коня и подошел к Алексею. Жив? Не ранен? Ушибся сильно. Как же без этого? Такого великана свалил! Молодец! Герой! Только что-то не приметил я. Как ты его? Прыгнул и ножом в шею сверху. — Ну да, ну да, но он же в кольчуге, что против нее нож? — Ай, парень, какую победу одержал! — А я уж думал, все, конец тебе. Копье сломалось, щит развалился, а потом и сабля разломилась. Против такого бугая на кулаках выстоять мудрена. — Эй, кто-нибудь, чарку вина, мне и ратнику. Кто-то из слуг из ближнего окружения подсуетился, из походного бурдюка налили вина в серебряные кубки и поднесли им. Князь принял чашу и в знак почеты передал ее Алексею. Не из боярских рук принял Алексей чашу, из княжеских. Потом и сам князь взял кубок. За тебя, Алексей Терехов, за твою и нашу победу. Оба, и князь, и Алексей дружно выпили кубки до дна. Дружинники снова радостно завопили «Слава князю и Рязанской земле!» Алексей хотел вернуть боярину кубок, но князь остановил его. «Кубок себе оставь подарок на память». «Саблю герою достать из моих запасов и лучшего коня!» Бояре вынесли саблю в ножнах и протянули ее князю. Князь тут же вручил ее Алексею. Алексей вытянул наполовину клинок из ножен, поцеловал и к своему поясу подвесил. Сабля была из княжеских запасов, простая, походная и ножная без украшений, вот только качество отменного. По клинку узорчатая вязь дамасская. «Это сейчас на князе сабля в ножнах из украшенных...» На рукояти самоцветы под солнцем переливаются, потому как для антуража по званию положено. Только в реальном бою вся эта мишура отлетает мгновенно. И коня Алексею подвели из числа запасных из княжеской конюшни. — Владей! — великодушно кивнул князь. — Великое дело ты сделал! Дружинники снова оглушили их восторженными воплями. Они славили князя и воздавали хвалу Алексею, одержавшему на их глазах невероятную победу. Хотя многие из них, увидев воочию крымчака, в этой победе сомневались. Алексей сел на коня. Седло, сделанное совсем всем чанием, было новым и удобным, под седлом попона малиновой с кистями. И сам конь, хорош, молодой трехлеток, глазом косит, копытом в землю бьет, чувствуется горяч. Все, не сговариваясь, повернулись в сторону крымчаков. Они уходили не рысью, шагом кони шли. и вид у татар понурый, не удался для них набег. Вернувшись к своей заставе, ратники устроили пир. Вина и пива не было, выпивку в походе и на порубежье не приветствовали. Зато достали все из запасов. Хоть и привычен был кулеш, так в него мясо сушеного положили вдвое против обычного, и меда для сыта не пожалели. Алексею стало неудобно от всеобщего внимания, Совсем незнакомые ратники, бояре, подходили к нему, хлопали по плечу и поздравляли. Но сначала приятно было, чего ж скрывать. Однако потом излишнее внимание раздражать стало. Поесть спокойно не дадут. Каждому внимание уделить надо, поговорить, иначе обида. Но Алексей их понимал. Одержав победу в поединке, он тем самым избавил войско от потерь. А еще ратники просили посмотреть, подержать в руках княжеские подарки. серебряный кубок и саблю. Были и такие, кто откровенно завидовал. — Повезло тебе, парень. Сам князь тебя приметил, из множества выделил, подарками одарил. Алексей сразу в лоб рубил, а кто тебе не давал? У тебя и конь есть, и оружие. Почему на бой не вызвался? После такого ответа завистники молча уходили. Желающих сразиться с гигантом было очень мало. Настал вечер, Утомленный, Алексей снова улегся на своем любимом месте в ложбине под деревом, и снова ему пришло видение в виде остриса. Знакомец давний ухмылялся. — Хорошо, что мой совет послушал. — Но шлем с головы сними, вон, на ветку повесь. — Ты это к чему? — Тагира, ты одолел. — Только впереди тебя искушения ждут. — Какие? Однако лицо остриса уже растворилось в голубоватой дымке. Проснувшись утром, Алексей вспомнил про сон. Какие такие искушения? Золотом? Славой, женщинами? На его взгляд пустой, уж он-то калач тертый, не позарится. После завтрака дружина и ополченцы засобирались назад по имениям, по городам своим, а заставные ополченцы, с ними и Алексей, оставались дослуживать свой срок. Война миновала, а служба службой. Но не успел Алексей заняться привычными делами, как прибежал княжеский посыльный. Князь велит после службы к нему в Переиславль приехать. Передай, исполню. Первым уехал великий князь, и то понять можно, у него дел важных полно, прохлаждаться некогда. За ним бояре с ополченцами потянулись, сначала одной колонной, потом каждый боярин в свое имение. И вновь служба на заставе пошла налаженным порядком. Снова дозоры, короткий сон и опять в степь. К новому коню Алексей привыкал долго. Прежняя лошадь, павшая во время поединка, послушная была. Хозяина понимала с полуслова. Свистит он, и она из табуна бежит. И как только узнавала, новый конь был норовистым и горячим, но неутомимым в дозорах. Запасы провизии подходили к концу, как и срок службы. И вот настал день, когда к вечеру заявилась пропыленная на марше новая смена. Соскочив с коней, они сразу направились к Алексею, покажи, дескать, княжеские подарки. И откуда только прознали? Ведь в прибывшей смене не было тех, кто неделю назад воевать приходил. Да и новиков с прибывшими было много, едва ли не половина. Они смотрели на Алексея восторженными глазами и просили рассказать обои. Но больше всего Алексей удивил боярин, прибывший со своими ратниками из-под Вознесенского. — С ночевкой на постоялом дворе ехали, а в трапезной бродячие гусляры да дуршники песню о тебе спевают. — Не может быть, — поразился Алексей. — Времени после боя прошло мало. С ратниками ни одного музыканта не было. Когда прознать и сочинить успели? Конечно, на душе у Алексея приятно было... Но потом он задумался, не об этом ли искушении Острис говорил. Утром они доели последние припасы. А ну и к лучшему, переметные суммы пусты. Алексей с навиками отправился в Переславль, ведь князь велел. Навиков не приглашали, но ну, не отпускать же их в дорогу одних. К тому же он надеялся, что надолго в Переславле не задержатся, и они вернутся в имение Кошкина. Небось, до боярина весть о победе уже дошла. Есть чем боярину гордиться — Не каждый воин на заставе, да и в бою тоже отличиться может. За два дня неспешной езды они добрались до Переславля, столицы Великого Рязанского княжества. Навиков Алексей оставил на постоялом дворе, отдав им на сохранение саблю, не положено в княжеский терем с оружием входить, коня в конюшню определил, у теремных ворот стояла охрана, они узнали Алексея, поприветствовали его, но на двор не впустили. — Доложить сначала надо. Примет ли тебя князь? — Тогда докладывайте, я подожду. Через полчаса явился Челядин княжеского двора. — Ты, что соль, Терехов будешь? — Он самый. — Идем. Челядин шел впереди, показывая дорогу. Перед одной из дверей в Кереме он остановился. Шапку сними. Однако на Алексея был шлем, а не шапка. Он снял его и повесил на левую руку за ремешок. Челядин отворил дверь Князь сидел за столом в большом зале и что-то писал. Алексей вошел, поклонился иконам в красном углу. Потом князя поприветствовал. Доброго здоровья, великий князь, и многие лета тебе. Здравствуй, Алексей. Как служба? Срок на заставе отбыл, вот возвращаюсь, но не. Прости, времени у меня мало. Утром московские послы приедут, и потому короток буду. Есть для тебя две новости. — Сначала хорошее услышать хочу. А почему ты решил, что другая плохая? Жизнь научила. Жалую тебя боярином. Ты же сын боярский. Именно так, боярина Кошкина. Отныне в разрядных книгах будет боярин Терехов. Доволен? Не пойму еще, как обухом по голове. Ха-ха! Насмешил. Тебя татарский богатур убить не мог, и обух не возьмет. Что-то тревожно стало на душе у Алексея. — Мягко стелет князь, да не жестко ли спать будет? Он поклонился. — За честь и боярина спасибо. Ты славу ратника Рязанского не уронил, жизни многие сохранил. Лучший способ победить в войне — суметь избежать самой войны. К званию боярина земли прилагаться должны, деревни с людьми. Думаешь, забыл? Только вот другая новость — все мои планы в отношении тебя смешала. Алексей застыл в ожидании. Полагал я и землицу дать, и две деревни с холопами, земли хорошие, на границе с Пронским княжеством. До второго дня гонец новость плохую привез. Нет теперь боярина Кошкина. Князь отвел глаза. Алексей обмер, почему Кошкина нет? Когда он уезжал на заставу, боярин был здоров, да и не старом, чтобы умереть. Вопросов навалилось много, ответов не было. Пожар в имении случился. То беда невелика, леса вокруг много, отстроиться за лето можно. Другое хуже, сам он сгорел в огне с супружницей своей вместе. Несколько холопов тоже живота лишились. Жалко, хороший воин был, да и боярин разумный. Князь позвонил в колокольчик, и на пороге возник челядин «Вина нам». Тут же на подносе были доставлены серебряные кубки и кувшин вина. Челедин разлил вино по кубкам. Не так я хотел отметить твою победу, Ратник, и твое боярство за пиршественным столом с боярами да воеводами, но не довелось. Давай за упокой души боярина Кошкина кубки поднимем. Верой и правдой он Рязани служил. Выпили, не чокаясь, до дна. Вино было превосходным, но Алексей не почувствовал вкуса. В голове билась одна мысль. Ну, как же так? Он победу одержал, а с Кошкиным беда случилась. На таких людях княжество держится. Вроде незаметен был, а имение в порядке держал. Вон каких бойцов выпистовал. Князь кивнул чередину, и кубки снова наполнились. Скажу по секрету, с Москвой объединяться будем. Союзниками верными станем. Крепнет, но не Москва. удельные княжество вокруг себя объединяет». Мыслю, давно пора. Сейчас разрознены мы, от врагов поодиночке отбиваемся, потому и бьют нас. А если мы веры одной, языка одного, да предок у князей один, сильная Русь нужна, тогда враги бояться будут, уважать. После Куликова поля князья в Орду за ярлыком, ну, вроде как, по привычке наезжают. Но пора приходит самим править и жить без татарского соизволения на то. О многом, о чем князь говорил... Алексей знал или догадывался. Князь поднял кубок. За новоявленного боярина Терехова. Быть добру. Они выпили по второй чарке. Кошкина, конечно, жаль, славный боярин был. Да только жизнь продолжается. Один боярин Богу душу отдал, на его место другой встал, как в бою. Указ в приказе получишь, готов уже. Имение в порядок приведешь, отстроишь. Мыслю, получится все у тебя. — И за столом с боярами посидим, придет время. Князь кивнул, и Челядин вновь разлил вино по кубкам. — А теперь за твою победу. — Одного лишь татарина свалил, за то, какого? — За тебя, боярин Терехов. Они чокнулись, выпили. Алексей поставил пустой кубок на стол и взглянул на князя. — Благодарствую, князь, за ласку твою, за щедрость. Отблагодарил ты за радную службу. Не забыл раба Божьего, за то спасибо. Думаю, краснеть тебе за меня не придется. Сделаю все, что смогу. Сделаешь даже через не могу, верю. А теперь, прости дела. Алексей понял, что аудиенция закончилась. Он поднялся, откланялся и вышел. Сколько событий сразу навалилось? Голова кругом идет. Или это от вина. Сегодня только завтракали, но как давно это было. А на голодный желудок три кубка вина — это изрядно, учитывая, что каждый не меньше полулитра будет. Алексей вышел из терема и увидел храм. Зайдя, он поставил свечи за упокой раба Божьего, боярина Кошкина и супружницы его Аглаи. Не его вина, что боярин погиб страшной смертью, а все равно досадно и обидно. Был бы он там, может, и удалось бы спасти, уберечь. Не случилось. В невеселых раздумьях он заявился на постоялый двор. Внутри его маялись Иван с Прохором. Увидев Алексея, они бросились к нему, чего князь вызывал. Алексей рассказал им все. Иван с Прошкой слушали, раскрыв от удивления рты. — Ты боярин? — Как есть. — Сегодня поздно уже, а завтра в разрядный приказ пойду. — Жалко, Корней Ермолаичек, как отец родной нам всем был. Жалко, слов нет. Идем в трапезную, поужинаем. Боярина и супругу его добрым словом помянем. Они сделали заказ, поели, выпили за упокой души. Нерадостно было на душе у Алексея. Вроде боярином стал, к чему многие стремились, да у единиц получалось. Победой своей над татарином с Кошкиным поделиться хотел, в подробностях рассказать. Боярин-воин опытный, ни в одном боевом походе был, он бы Алексея понял. Не довелось. И оттого горько на душе. После завтрака он пошел в разрядный приказ, взял указ княжеский о жаловании его боярина и державную на земле Кошкина. За ним теперь и земли, и все 120 душ-людишек числились. Получил деньги, что Кошкину причитались за ратников, это уже воевода поспособствовал. Деньги нужны, как имени отстраивать. Лес вокруг есть, но только и покупать много надо, петли, стекло. Вернувшись, он спросил у парней, что-то я ворона своего не вижу. Когда в Переславль ехали, он за нами летел. Чего ему в городе делать? Птица завсегда дорогу к дому найдет. Небось, в имение Кошкина полетел. Алексей тоже о том подумал, но ворон в его жизни больше не появлялся. Собирайтесь, едем домой. Нечего нам тут проедаться. Поздним вечером они добрались до имения. Забор каменный, с верхом деревянным, был цел. На стук вышел Захарий. Увидев Ратников, прослезился. Беда у нас, Алексей, боярин. Захарий заплакал, потом смахнул слезы рукавом и открыл ворота. Вместо боярского дома Алексей увидел развалины. От них все еще несло гарью. Однако дворовые постройки остались целые. Людская и воинская изба, амбары, конюшня отстоять успели. Холопы водой поливали, чтобы огонь не перекинулся. Как дымом потянуло, да огонь появился. Я в опочивальню боярина кинулся, а туда уж не подступиться. Полыхает вовсю, аж волосья на голове трещат. Видно, от свечи огонь занялся. Печь-то не топились, тепло. — Как жить-то будем? — Будем, Захарий. Боярина сохранили. Чего там от него до супружницы его осталось? Горстка пепла. Собрали, сохранили сегодня. Третий день по обычаю. Кого-то из бояр теперь пришлют. Землиться без хозяина не будет. Я гонца к князю посылал с известием, как случилось все. Есть уже боярин, Захарий. А ты его видал? Перед тобой стоит. — Ты, что ли? А не брешешь? — Алексей вытащил из-за пазухи княжеский указ «Чти». Захарий бумагу взял, полюбовался на сургучную печать с княжеской печаткой и вернул ее Алексею. Неграмотный я, но печать на месте. И вдруг упал на колени «Здравствуй, боярин!» «Ты что, Захарий, поднимись!» «Услышал Господь мои молитвы!» «Не чужака прислали!» «Все, Захарий, успокойся, спать давай, устали мы!» «Завтра все по обычному распорядку?» «Людей на поля, о дворовых!» Пусть пожарище разбирают. Новый дом ставить будем. Пойду, челить обрадую. А то они уж и не знали, что думать. Ни бояринов в имении, ни ратников. Случись плохое, кто нас защитит? Кончились беды, Захарий. Иван Прохор, чего застыли? Расседлывайте лошадей и в конюшню. Захарий, овса им засыпь, да водички дай. Захарий всмотрелся в лошадей. А где зорька твоя? На поле брани пала. Новый конь у меня, подарок князя. Знать, заслужил. Захарис навиками повели лошадей в конюшню, а Алексей же направился в воинскую избу. Он устал, не столько физически, сколько морально. Слишком много потрясений испытал за последние дни. Проснулся он от ярких солнечных лучей, бьющих в окно. Похоже, время близилось к полудню. Вот это он поспал. Навеков в избе уже не было. Алексей встал, потянулся. Одеялся, не спеша, вышел на крыльцо и замер. Вот так номер. Перед ним стояли все приписанные к имению люди, все сто двадцать душ. Видимо, стояли они так давно и молча, боясь побеспокоить нового боярина. Алексею стало неудобно, заставил людей себя ждать. В горле сразу пересохло, он откашлялся. День добрый. Ему в разнобой ответили: Господи, чего они все от него ждут? Вчера ведь он говорил Захарию, куда людей на работу отправить. Были бы перед ним воины, нашел бы, что сказать. Там, в боевом походе, на заставе, все приказы отдаются по ситуации и выполняются беспрекословно. Он же не хозяйствовал сам никогда. Кошкину подсказывал, но сам не главенствовал. Как говорится, быть водителем или пассажиром — разница большая. Но люди ждут от него какого-то слова. И он решил объясниться. Князь за воинские заслуги жаловал меня бояринам. — Знаем, на вики рассказали о твоем геройстве, — закричали из толпы. Алексей нашел глазами Ивана и Прохора. Те сразу спрятались за спины холопов. Вот болтуны, кто их за язык тянул? Алексей продолжал. — К боярству, князь, земли дал, но не здесь. Только беда случилась. Сгорел боярин с супружницей вместе, светлая им память. Люди стянули шапки, помолчали. Кошкин был боярином справедливым, попусту не обижал. Потому боярин решил его имение мне отдать. Так что теперь вместе жить будем, работать. Вы меня уже знаете. Захарить так уже года два. Все порядки пока оставляю старые. Кто крестьянствовал, те пусть на поля до огорода идут, на вики на воинские занятия, кухарки на поварню. Остальным на разбор пожарища. Надо место приготовить... Да за лето новую избу поставить. Вопросы есть? Тогда за работу. Алексей привык отдавать приказы четкие и понятные. Народ стал расходиться. И тут к нему бросилась Марфа, упала на колени. — Прости меня, боярин. Не уберегла я твоего ворона. Даже и не знаю, как он из избы вылетел. Не винись, Марфа. Ворон — птица вольная, в клетке не удержишь. — За мной он полетел. Не знаю, как и нашел. И помог мне здорово. Встань, слезы вытри. Марфа послушно поднялась, что-нибудь поесть мне принеси. Я мигом, одна нога другая там. Алексей умылся пока, потом позавтракал. Какой из него боярин? Денег серьезных у него нет. Одежды парадной, кафтаны и того нет. Впрочем, как и дома боярского. И чем он сейчас богаче холопов? Он бы и сам пошел на разбор пожарища, да не почину, не поймут его. Одно дело сын боярский, другое сам боярин. Оказалось, он правильно сделал. Буквально через час застучали копыта, загромыхали тележные колеса и в ворота постучали. Захарий пошел открывать и вскоре вернулся. Там боярин Демидов. С обозом, что ли? — Так у меня и избы нет, где я бы мог принять его. — Прости меня, старика. Ты выйди, привет человека. Алексей вышел. На коне перед ним сидел боярин. Лицо было Алексею знакомым, похоже, видел его на службе зимой. Боярин спрыгнул с коня, подошел, обнял Алексея. — Ну, здравствуй, боярин Алексей. — Слышал я, князь, за подвиг твой жаловал тебя боярином. — Так и есть. — И беде с Кошкиным слышал, пусть земля будет ему пухом. — Понимаю, только вернулся ты, забот полон рот, даже избы нет. Однако погорельцам на Руси всегда помогали. — Вот, прими от меня в дар обоз со строевым лесом. На дороге стоял пять подвод, груженных строевым лесом. Бревна были хорошие, ровные, ошкуренные, сосна. — Спасибо, боярин. Ты первым мне на помощь пришел в тяжелый час? — До смерти не забуду и в долгу не останусь. — Пустое. Мы заодно стоять должны. Захарий, открывай ворота. Заводи обоз, разгружайте. А мы, боярин, в воинскую избу пройдем. Алексей провел боярина в воинскую избу... Сейчас в имении это была единственная изба, куда можно было привезти человека дворянского звания. Приведи его в холопскую избу, обиду нанесешь. Не подобает встречать гостя в людской. Кухарки подсуетились, принесли следника пиво, из амбара Антоновки моченой да курицу варить поставили. — Давай знакомиться поближе, — предложил Алексей. — Меня Алексей Терехов звать. — Да кто ж тебя, Нони ну, на Рязанщине не знает? После знаменитого поединка все ратные люди до да бояре только о тебе и говорят. Честь земли нашей отстоял. Меня Акинфеем Демидовин звать, по-батюшке Патрикеевич. Со знакомством, боярин, Алексей разлил пиво по кружкам и поднял свою. Они выпили, и боярин похвалил пиво знатное. Кошкинское еще. — У меня в Липецах только один холоп такое варит. Будет время, приезжай в гости. — Обязательно, только не обижайся, не скоро. — Конечно, дело прежде всего. Тебе хоромы ставить надо, в хозяйство вникать. Лишние людишки есть, я бы купил. — Извини, боярин, у самого рабочих рук не хватает. — А вот печника хорошего у тебя нет ли? — Печь ладить? У меня нет. А вот в монастыре есть послушник. Печи кладет отменные, не дымят, тепло долго держат. — Это в каком же монастыре? — Да в Тереховом. Съезди к настоятелю, поговори. — За подсказку спасибо. За хозяйственными разговорами они съели курицу с домашней лапшой и опростали кувшин пива. Тем временем холопы обоз с бревнами разгрузили. Боярин поднялся. — Дело, время, потехи, час, Алексей. — Бывай, даст бог, свидимся. — Непременно, с соседями дружить надо. Золотые слова. Они обнялись на прощание, и обоз уехал. Алексей осмотрел подарок. Славные бревна, ровные, сухие, для венцов в самый раз. Так пролетел день, а к полудню следующего к воротам подъехала телега, и к Алексею прибежал Захарий. «Боярин, тебя просит. Алексей вышел за ворота, возничий стянул с головы колпак и поклонился в пояс. «Боярин, плещей кланяется тебе. Сам приехать не может, спину скрутила. Железное изделие в помощь тебе прислал». Холоп откинул рогожу, На подводе лежали добротные дверные петли, несколько пар, до да запоры дверные, до да дверцы малые и поддува для печи, да по мелочи гвозди, скобы. Учитывая, что железо стоило дорого, подарок серьезный. Передай боярину благодарность сердечную. Про пожар да про смерть Кошкина прослышали, вот, — холоп показал рукой на железо, — Захарий пусть разгрузит, а возничего покормите. И пошло. Все бояре из ближних и даже дальних имений направляли помощь. Что тут решающую роль сыграло? То ли погорельцам на Руси всегда всем миром помогали, то ли смерть Кошкина тому причиной была, то ли поединок Алексея. А, скорее всего, все вместе. На душе у Алексея стало приятно. Не один на один он с бедой остался. Даже несколько листов стекла, уж вовсе вещь редкая и дорогая, и те со всем привезли. Обложили пучками соломы, войлоком проложили, да лошадь под узцы вели, чтобы не погнала, да не растрясло, не разбило дорогой груз. Стекло-то больше заграничное было, из Венеции. Варили стекло и на Руси, но пока неровное оно было, мутноватое, с включениями. По причине редкости и ценности стекли рама только в горнице и в трапезной. В других же окнах слюду ставили. Худо-бедно, но солнечный свет она пропускала, а вот видимости никакой. Изба росла с каждым днем, большая пятистенка, и клали уже последние венцы. Крышу хорошо бы листами медными покрыть, да дорого. За печником Алексей в монастырь съездил. Настоятель, когда Алексей ему представился, сам помощь предложил. Даже больше камень пеленый для печей задешево продал, Догашенный известивоз извести воз. Для печи раствор крепкий нужен, да и сама кладка долго сохнуть должна. Дольше всего с досками для пола возились. Бревно сначала пилами вручную распускали, потом строгали да шкурили. Зато лицевая поверхность гладкой получалась, как яичко. Босиком ходи, ногу не занозишь. За месяц ускоренного, без выходных труда, избу поставили. Да не изба, хорома получились, на заглядение: Конек на крыше, ставни на окнах резные. А уж крыльцо и вовсе, как деревянные кружева, это уже свои плотники расстарались. Алексей перед стройкой, как и положено, монетку под каждый угол положил, а потом, когда изба уже готова была, священника пригласил же ее осветить. И кошку сначала в избу запустили. Известное дело, нечистые силы кошек не любит. Только пуст дом. Ни мебели, ни жены, ни семьи, соответственно. Священник от благодарственного обеда не отказался, венца с удовольствием пригубил, его и монаси приемлют. конечно, вино-то фряжское, славное, из кошкинских подвалов. — А где хозяйка твоя, боярин? Раскрасневшись от еды и выпитого вина, спросил священник. — По что? Не вижу. — Как ты можешь увидеть то, чего нет? Не женат я, не сподобился. — Ай-яй-яй, нехорошо. Боярин, ратными делами прославился, в милости у князя. Наследник нужен. — Тебе сколько годков? — Двадцать семь. — О, в самой силе муж! — «Господь-то что сказал?» «Плодитесь и размножайтесь», — священник назидательно поднял палец. «Батюшка Иоанн, как только найду подходящую девицу, венчать будешь? Да на свадебке мед хмельной пить». «На слове ловлю», — священник откланялся и уехал на подводе. Алексей же принялся бродить по новой избе. Вроде видел, как она возводится, как каждую доску на пол кладут, но вот чтобы готовую увидеть... Места много. Для одного так с избытком. Деревом вкусно пахнет. Но стены голые. Одна икона сиротлива в красном углу висит. Ковров нет, и шаги гулко отдаются эхом. Никогда у Алексея не было такого просторного жилья. Собственно, первое свое жилище появилось у него в Москве, когда он, напоех с женой, купил квартиру. Но квартира ни в какое сравнение не идет с собственным домом. Места много. Вокруг лес, река рядом. Такое имение где-нибудь на Рублевке или в горках цены б не было. И вроде новоселье, радоваться должен. нечасто в жизни такое событие случается. А на душе грустно. Не с кем радость разделить. Разве что с холопами, так не по чину. Незримая преграда между ними и Алексеем возникла. Друзьями не обзавелся, дамы сердца нет. За время, проведенное здесь, Москва и жена подзабылись слегка, отодвинулись на второй план. Однако одному человеку плохо. Человек — существо стадное, общинное, и потому надо обстановкой обзаводиться скорее, да соседей бояр приглашать, поскольку каждый из них добром поделился. Не последнее с тела снял, но и не лишнее отдал, самому пригодилось. пригодилось. Новоселье исправить надо, боярам уважение оказать, поблагорить, только на пол их не посадишь. Конечно, лавки и свои плотники смастерят, но стулья или кресло. Стол для трапезной они не осеяли, тут работа тонкая потребна. Вот и выходит, что в Переславль отправляться надо мастеров искать. Где-то же столичные бояре мебель себе заказывают. Да, слышал он особо важный из дворян, кто в княжескую свиту входит, заказывали себе мебель за границей. Говорят, итальянцы да фрязы отлично делают, и материал благородный, красное или черное дерево, и работа резная изысканная. Только стоит она дорого, и ждать долго, с работой и дорогой год-два, да и денег у него таких не было. Кроме того, мысль подспудная была — случись нападение, вся красота в пожаре исчезнуть может. А уж и вовсе далеко завела мыслишка кромольная: — когда-то в свое время вернуться надо, в Москву, к жене, на службу, так зачем деньги на показной шик тратить? Оставив на хозяйстве Захария, Алексей взял с собой ратника Ивана. и у него свита должна быть, чай, непростой воин, хоть и заслуженный, боярин, но не. Они добрались до Переславля и остановились на постоялом дворе. Утром Алексей в воинский приказ отправился, где можно встретить бояр, если не там. Интуиция его не подвела. У входа разговаривали два боярина. Алексей их видел, когда войско на порубежье приходило. Он поздоровался, обнялись с боярами, и они приняли его как своего. Чем пожаловал? обстановка в дом нужна стол для трапезной шкаф стулья заказать хочу это ты по адресу обратился знаю такого мастера кузьмой кличут в плотницкой слободе он обретается не я лучше мастера ведаю не хуже иностранцев каких делает едем покажу бояре начали спорить мужи достойные не спорьте у меня заказ на весь дом старый то сгорел совсем добром Весь заказ один мастер долго делать будет, потому мыслю я на двоих разделить его надобно. Бояре успокоились, и заулыбались, а то ведь завалось и друг друга хватать едва не зачали. Хорошо Алексей Ивана с собой не взял, какой бы пример был. Сначала все трое направились в Плотницкую Слободу, столяр Кузьма как раз на заказ стол закончил. Вся троица осмотрела изделие мастера, языком подсокали. Хорош стол, за такой князя посадить не зазорно. Алексей заказал у Кузьмы стол, до да два шкафа, платиной для посуды. От него поехали к другому мастеру. И Федор оказался столяром знатным. Осмотрели кровать и кресло, которые уже ждали своих заказчиков. Мебель резная, дубовая, за сто лет не развалится. Алексей и ему заказ сделал, кресло, десяток стульев, стол письменный и пару сундуков. — Сундуки с секретом делать? — спросил мастер, пересчитав аванс. «Зачем — Зачем? — удивился Алексей. Бумаги важные прятать, драгоценности, да мало ли что. Другие заказывают. Нет, мне этого не надо, побыстрее бы. Хорошая работа быстро не делается. Полагаю, месяца три-четыре уйдет. Эхма, Алексей рассчитывал новоселье раньше справить. Ну, делать нечего, надо набираться терпения.